Энциклопедия. Медуза Туритопсис нутрикула. В природе есть существо, способное помолодеть, как только достигнет зрелого возраста. Это медуза Туритопсис нутрикула. Размер ее 5 миллиметров. Впервые ее обнаружили в Карибском море. Она обладает следующей особенностью. Тогда как все животные клетки запрограммированы на старение и умирание, клетки этой медузы способны противостоять процессу изнашивания временем. Достигнув половой зрелости, туритопсис репрограммирует свои клетки и начинает молодеть, пока не становится подростком. Вернувшись в подростковую для себя стадию, Тогда она похожа на простой полип. Медуза снова начинает стареть, затем снова молодеть, и так безграничное число раз. Этот процесс называется трансдифференциацией. До сих пор похожее явление наблюдалось только у саламандр, у которых может отрасти новый хвост. Но эта медуза умеет бесконечно обновлять все свои клетки. Теоретически, туритопсис нутрикула бессмертна. Однако ее можно уничтожить. Она может умереть от болезни, стать добычей хищника, как любое другое живое существо. Уже в течение нескольких лет наблюдается увеличение ее численности, связанное, по всей видимости, с глобальным потеплением, а также с исчезновением ее естественных врагов, тунца и акулы, из-за чрезмерной охоты человека на эти виды. Распространение этой маленькой бессмертной медузы по всем океанам происходит субмаринами, которые затягивают медуз в одном море, а выбрасывают в другом. Энциклопедия относительного и абсолютного знания – Эдмонд Уэлс, Том Седьмой.